Глава пятая. Влечение душ превращается в дружбу. Влечение ума превращается в уважение. Влечение тел превращается в страсть. И только всё вместе может превратиться в любовь. Конфуций. «Как поживает дача?» Прилетела на смешливый СМС примерно через час после обеда. «Уже все сорняки выпалола?» «Мам, на улице под тридцать!» Отбила недовольный ответ Алиса. Какие сорняки? Ты хочешь, чтобы я поджарилась там? Ну ты ведь мне обязательно расскажешь о результатах первого дня на даче. Допустим, в 9-10 вечера. Жду. И не обижай Виталика. Алиса негромко выругалась. Не обижай Виталика. Да этот боров сам кого хочешь обидит, одно радует не жадный. После обеда Алиса почувствовала, что спокойно дотянет до ужина. На маминых огурцах это вряд ли получилось бы. Алиса с сожалением покосилась на замолчавший телефон. Папин подарок на последний день рождения с широким экраном и возможностью работать онлайн. И Алиса работала бы, если бы в доме был Wi-Fi. Её мобильный интернет не тянул даже мессенджер, а папа в своё время надрез отказался устанавливать на даче благо цивилизации. Мы с мамой приезжаем сюда отдохнуть от городской суеты, заявил он. Тогда Алисе было всё равно. А вот сейчас сейчас она сильно пожалела, что не попыталась настоять на проводном интернете ведь скука смертная же а самое противное то, что коту под хвост летела не только учёба, но и работа алиса с 18 лет мечтала жить одна в своей квартире, можно даже пока без машины, но главное, чтобы мать не умочила постоянно и не учила её алису жизни на первом курсе вуза алиса целых 2 месяца прожила в общаге Потом ещё три на съёмной квартире. Родители отказались платить за её радости жизни, как выразилась мать. Нормальной работы не находилось. Подработки приносили копейки, стипендия была ещё ниже подработок. В общем, на середине первого курса Алиса вернулась к родителям. И теперь хваталась за любую работу, чтобы откладывать на квартиру. Пусть в ипотеку, пусть однушку на краю города, но свою. И вот сейчас Алису вероломно лишили заработка. Да кто? Родная мать. Ведь знала же, что Алисе важно побыстрее сбежать из дома. Нет. Заставила притащиться сюда. А там в городе в интернете, между прочим, наклёвывалась очень даже приличная подработка. В общем, Алиса злилась. Сильно злилась. За стеной на кухне что-то зашумело, грохнуло, раздалась громкая рогонь. Алиса даже не пошевелилась. Видеть мажора лишний раз желания не было. Приехал жить сюда. Вот пусть и показывает свою самостоятельность в быту. А то и пельмени ему свари, курицу приготовь и беги выясняй, что он там грохнул. Обойдётся. Знакомые шаги по коридору, затем распахнутая дверь. Тебя стучаться не учили? буркнула Алиса со своего места. Где здесь чашки? последовал вопрос. Какие? Алиса подавила зевок. Точно не учили. Причём ничему? Вежливость? Не, не слышал. Обычные. Чай выпить. Раздражённо дёрнул плечом мажор. Всё, что было на столе, любезно просветила его Алиса. Если раздолбал твои проблемы. Мажор скривился и хлопнул дверью. Хам. Ведёт себя, как будто здесь всё его собственное. Впрочем, если что-то сломает, пусть мать с ним разбирается. Алиса потянулась. Настроение было отвратительным. А потом Потом ей в голову пришла идея, и Алиса хищно ухмыльнулась. Почему, собственно, нет? С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок, будет и мажор пользу приносить, и не абстрактную, а вполне конкретную, лично ей, Алисе, как оплату её мучений. Входная дверь хлопнула. Мажор куда-то сбежал. Пусть его. Алиса поднялась и потащилась к рюкзаку, стоявшему в углу комнаты. Где-то моя любимая ручка с блокнотом? Цып-цып-цып. Через несколько секунд на стол лёг пухлый блокнот на спирали с кучей стикеров и записей внутри. Всё для работы, всё для благого дела. Алиса полистала уже списанные страницы, обнаружила чистую и затаилась. Вот сейчас вернётся мажор, и можно будет его тиранить. Алиса заранее предвкушала его реакцию на свои вопросы. И надо сказать, не ошиблась. Уж где где, а в этом деле она была профи. Ни одного его таким образом в своей жизни не доставало. Все они реагировали примерно одинаково. Очень скоро открылась входная дверь. Мажор вернулся и сразу же направился на кухню. Алиса довольно ухмыльнулась и вышла из комнаты. Операция доведи мажора до ручки началась. У Виталика было стойкое предчувствие, что он скоро пропишется в местном магазине. Небольшое помещение, забитое полками с стеллажами, называлось супермаркет Виктория и было похоже на супермаркет так же, как Виталик на миллиардера. Там можно было купить всё: от хлеба и спичек до тазов и кастрюль, но при этом исключительно в одном, максимум в двух экземплярах. Как хозяин магазина не разорился при такой политике, было непонятно. Однако же магазин был открыт для всех желающих. Виталик купил там две последних, по уверениям продавца, чашки прихватил пачку кофе в дополнение к купленной утром чаю, кусок сырого мяса, пару килограммов картошки и отправился назад в свою временную тюрьму. Кемира появилась на пороге кухни практически сразу же, как Виталик уселся на диван, встала в проёме, загородив путь отступления и уставилась на Виталика в упор. Виталик, конечно, мог многое вынести, в том числе и скандал с отцом, но это это же нечесть, а не баба Она же одним взглядом заморозит, а потом ещё и проклянёт, напоследок, чтобы жизнь мёдом не казалась. В общем, Виталик продержался недолго, секунд 5-7, и буркнул недовольно: "Чего тебе поговорить надо?" объявила Кикима разлавещим тоном. И Виталик понял, что ничего хорошего его не ждёт. "Говори", милостиво разрешил он. Кикима облила его взглядом полным презрения. И открыла блокнот, толстый такой, неряшливо обклеенный кучей стикеров. Поговори со мной по-своему, приказала она, не думая уходить из проёма. Виталик озаумлённо моргнул. Как по-своему? уточнил он. По-мажорски. Как ты с дружками обычно разговариваешь? Если бы не сидел, Виталик точно упал бы. Она вообще нормальная? Это кикимора. Что значит по-мажорски? У неё что в голове? Ну, кроме обилок, конечно. «Хай, герла!» — выдал он первое, что пришло в голову, лишь бы эта дура отстала. «Так, а перевод?» — серьезно откликнулась Кикимора. «Я запишу». Виталик не сдержался, покрутил пальцем у виска. «Точно дура». «Так отец мой говорил в девяностые», — проворчал он. «Жаль», — с искренним огорчением протянула Кикимора. Материала для изучения сленга 90-х у меня набрано достаточно. А вот сленг нынешних представителей мажоров. Виталик тоскливо посмотрел на неё и осознал, что попал крупно. Очень крупно попал.